Представляется ему каким-то жалким бедным ребенком, а у той головницы у фленушки и острый разум, и в речах быстрота, и нескончаемые веселые разговоры, из Дуни что-то еще выйдет, думает Самоквасов, а фленушка и теперь краса неописанная, а душой-то какая добрая, какая сердечная, задушевная. Где-то вдали хрустнул сушник. Хрустнул другой раз и в третий. Чутким ухом прислушивается Петр Степанович. Привстал. Хруст не смолкает под чьей-то легкой на поступ ногой. Зорче и зорче вглядывается вдаль Петр Степанович. Что-то мелькнуло меж кустов и тотчас же скрылось. Вот в вечернем сумраке чьи-то рукава. Вот стали видимые пестрый широкий передник и шелковый рудо желтый, оранжевый, платочек на голове. Лица не видно. — Закрыто оно полотняным платком. — Нет, это не Марьюшка, — подумал Петр Степанович. Побежал навстречу силой небесной, На его этой ли в сонном мечтании, Фленушка. От радости и удивления вскрикнул он. «Тише — Тише! Руку подняв шепотом, молвила Фленушка. — Следят тише, как можно тише. Дальше пойдем туда, где кустарник погуще к Елфимову. Там место укромное, там никто не увидит. Пойдем. — Пойдем, моя милая, дорогая моя, — начал было Петр Степанович в жарком волнении, схватив Ленушку за руку. Отдернула она руку и чуть слышно прошептала ему. — Словечко не смей молвить, лишний раз не вздохни, услышать могут, накроют. Да я, Фленушка, — зачал было Самоквасов. Потерпи же, потерпи, голубчик, желанный ты мой ненаглядный. До верхотины вражка, не даль какая! Так нежно и страстно шептала Фленушка, ступая быстрыми шагами и склоняясь на плечо Самоквасова. — Там досыта наговоримся! — ровно дитя продолжала она лепетать. — Ох, как сердце у меня по тебе изболело, И страдалась я без тебя, Петенька, измучилась. Не брони меня. Марьюшка мне говорила, знаешь ты от кого-то, что... С тоски до сгоря я пить зачала. И закрыла руками побледневшее лицо. Фленушка, вскликнул Самоквасов, неужели это правда? Но ты пока молчи, громко не говори. Потерпи, маленько, прервала его Фленушка, открывая лицо. Там никто не услышит, там никто ничего не увидит. Там досыто наговоримся. Там в последний разок я на тебя налюбуюсь. Там я... Ой, была не была и страдала совсем хоть на часок. Хоть на одну минуточку счастья мне, да и радости, Было бы чем потом жизнь помянуть, Так страстно и нежно шептала пленушка спешаться Маквасовым к верхотине каменного вражка. Давно уж село солнышко, Вечерний подостенний сумрак небо крыл, Землю темнил. Белее и белее становились болота От вздымавшегося над ними тумана, Широкими реками, безбрежными озерами казались они. Смолкли осенние птички. Разве изредка вдали дергач прокричит? Сова ребенком заплачет. Филин ухнет в бару. Пришли. Быстрым порывистым движением сдернула фленушка драповый плат, что несла на руке. Раскинула его под траве, сама села. И страстно горевшим взором нежно на друга взглянув сказала ему «Садись редком, как прежде». — Посидим, голубчик, по-прежнему. — В останушке с тобой посидим. «Фленушка — Фленушка! — вскликнул Петр Степанович, садясь возле нее и обняв дрожащей рукой стан ее. Сам себя он не помнил и только одно мог говорить. — Ах ты, фленушка моя, фленушка! Выскользнула она из его объятий и слегка притронувшись ладонью к пылавшей щеке его, с лукавой улыбкой пальцем ему погрозила. Припал он к высокой груди, и грустно склонилась над ним головой фленушка. Ах ты, Петенька, мой Петенька, ах ты, бедненький мой! Тихо в порыве безотрадного горя, безнадежного отчаяния заговорила она, прижимая к груди голову Петра Степаныча. Кто-то тебя после меня приласкает, кто-то тебя приголубит, кто-то другом тебя назовет нечистой дробный дождичек кропит ей лицо бело мочта наличка горючими слезми